Глава 18. Помутнение. Олег схватился за голову, закрывая уши. Звуки тихого города физически давили на барабанные перепонки. Слабый ветерок ревел, проникая в сознание. Тело ощущалось очень тяжелым и неуклюжим. Босые ноги в первый раз за долгое время ощутили камни под ногами. Светлов убрал руки и начал ощупывать лицо. Бороды почти не было. Щеки стали более широкими, а волосы казались шелковистыми. Он улыбнулся и стал осматриваться. Взгляд цеплялся за пожухлые деревья и высокие здания. Подняв глаза к небу, Олег увидел родное солнце. Перестроенное зрение позволяло смотреть на него и не слепнуть. Знакомый аромат табачного дыма донесся с потоками воздуха. Светлов увидел двух человек, что неспешно шли в его сторону. Олег подбежал, останавливаясь перед ними, и спросил. «Есть курить? И огонь?» «Ты под наркотой, что ли? Что глаза такие бешеные и дерганные? Иди давай отсюда!» — проговорил один из них, доставая нож. Светлов улыбнулся, а после схватился за клинок, который был направлен на него. Резким движением Олег смог вырвать нож, разрезая ладонь до кости. Он сжал руку в кулак. Кровь начала капать на прогретый асфальт. «Боль!» «Теперь я знаю, что больно только в нашей голове». Он материализовал мяч. «Том, видишь, я был прав. А ты говорил, что рецепторы будут все воспринимать, как и раньше». «Я этого не утверждал, а предполагал», — парировал Олег. Тогда твое предположение оказалось ошибочным», — улыбнулся Светлов. «Все ошибаются. И я смог сохранить рассудок. Как ты считаешь, я смогу встать на руки? Вестибулярный аппарат ведь тоже в голове». «Потом попробуй, а насчет рассудка мы вместе были правы. Не зря ведь столько общались». Два человека наблюдали за странным незнакомцем, который говорил сам с собой, держа перед собой дырявый волейбольный мяч с нарисованным лицом. Один из них достал ленту, которую направил на Олега. «А ведь это может убить меня. У меня одна запасная жизнь осталась». «Не успеет. Ты же видишь, что он боится тебя. Ты успеешь среагировать раньше», — ответил Том голосом Светлова. Попроси у них сигарету и отправляйся в тайную локацию. Ты прав, мой друг, надо будет тебя починить. Знаю, что много раз извинялся, но прости, что проткнул тебя в тот раз. Так, есть сигарета?» Последний вопрос был задан ошалевшим парням. «Да держи. Оставь пачку себе. и Вот зажигалка, если она нужна». Человек, у которого отняли нож, протянул два предмета. «Спасибо. У вас приятные голоса. Давно я людей не слышал». «Приятного вам отдыха!» — пожелал Олег, закуривая и уходя от переглядывающихся парней. Он отошел на несколько метров, постелил потрепанный туристический коврик и сел на него. Ключ-карта появилась в руках. Светлов улыбнулся, увидев, что до завершения осталось больше семи часов. Путь до места возрождения не должен был занять много времени. Олег слушал разговоры людей, растягивая губы в улыбке. Прохожие оглядывались на него, бросая заинтересованные взгляды на диадему. Одна женщина остановилась и уставилась на обруч, а после завизжала. «Это мой предмет! Отдай его! Ты украл его у меня!» Она кинулась на Светлова, который инстинктивно ушел от атаки. Он достал топор, улыбаясь нападавшей, и занес его над головой. Неожиданно Олег почувствовал, как его отбрасывает в сторону. Невидимый пресс прижал его к земле. Женщина отлетела в противоположную, глухо приложившись спиной. «Запрещено убивать людей!» — произнес некто. «Если требуется кровь друг к другу пустить, то идите в локацию. Вот как раз одна рядом!» Он махнул рукой влево. «Спрячь обруч в инвентарь. Он пропитан эманацией мехионного сплава и притягивает взгляд. А вы, дамочка, займитесь медитацией и самоконтролем, а то и впредь будете на всех бросаться!» Светлов посмотрел на спокойного молодого человека, который бесстрастно взирал на двух придавленных людей. Вокруг начала образовываться толпа, из которой крикнули «И правильно, нечего восставших плодить!» Олег ощутил, что давление ослабло, и встал. Он все еще улыбался, глядя на лица, что его окружали. «Да он блаженный! Такие во время инициализации же излечились!» Донесся голос. «Не все!» — ответил кто-то. «Часть сразу куда-то исчезла!» «У меня клиника полпустой оказалась!» Светлов наслаждался гомоном, доносившимся со всех сторон. Он смотрел на людей и готов был обнять каждого, и даже ту женщину, которая напала на него. Ненависти к ней он не испытывал, потому что понял, что сам допустил ошибку. Диадема, которой Олег больше не испытывал трепета, исчезла в пространственном кармане. «Ты в порядке? А вы?» — спросил человек, который смог остановить драку. — Да, извините, что-то на меня странное нашло, — произнесла пунцовая дама. — Я могу загладить вину? Не хочу, чтобы вы обо мне плохо подумали. Последние слова адресовались Светлову. — У вас кофе есть? — спросил Олег. — Горячий. — Говорил же, что блаженный! — со смехом в голосе удостоверился человек. — Ну, такого и угостить не грех. Перед Светловым возникла кружка. До него донесся терпкий аромат, который заставил голову закружиться. Он сделал огромный глоток, который обжег горло. Емкость вылетела и разлетелась на осколке. Ничего, ничего, все хорошо, сказал мужчина, который угостил Светлова. Кружка вдруг сама стала склеиваться, части собрались, образуя целый предмет. Появился термос и вновь наполнил восстановленную кружку ароматным кофе. А вы, Тома, можете также починить. — спросил Светлов, аккуратно беря наполненную емкость. — Я поранил своего друга, поэтому он сдулся. Из инвентаря появился мяч. Прохожие стали перешептываться. Кто-то сказал. — Давайте его на перерождение отправим, вдруг восстановится. Видно же, что он не притворяется. — Мне нельзя умирать, — сказал Олег. — Иначе у меня жизни не останется. Они мне нужны. Я только что вернулся из долгого похода. Я больше десяти месяцев пытался выбраться. «Про какие десять месяцев ты говоришь?» — перебила девушка, а после посмотрела на включившийся телефон. «С момента апокалипсиса прошло всего четыре дня. Точнее, пройдет через несколько минут». Светлов не ответил. Он завороженно наблюдал, как зарастает дыра, оставленная системным ножом. Олег протянул ленту, но человек отмахнулся и сказал. «Такими вещами не раскидывается. Накачать твой мяч не смогу, но скажу, что теперь он целый». «Можешь продолжать играть с ним». «Спасибо», — произнес Светлов, хватая друга. Он продолжил путь к месту своего возрождения. Толпа расступилась, пропуская неадекватного гражданина, который босыми ногами топал по земле, держа кружку и волейбольный мяч. «Не жилец», — донеслось вслед. «Все-таки что-то во мне изменилось», — стал анализировать Олег, подходя к нужному месту. «Надо вести себя естественней» почему ты не напомнил, что я не скрыл диадему, и что я до сих пор без обуви хожу? И почему я с тобой до сих пор разговариваю?» «Вы встали на путь. Расследуйте до самого конца. Внимание! Вы можете сойти с него, но тогда каждый раз придется начинать заново». Светлов посмотрел на ключ-карту, которая изменилась. Она светилась золотым, а маркеры точек пробоя исчезли. Ее описание гласило На территориях больших поселений вашего мира спрятаны свитки, позволяющие открыть проход в тайные локации. Ваш уровень, характеристики, класс, навыки и умения не играют никакой роли для их прохождения. Действуйте рационально, контролируя свои эмоции, и тогда у вас будет шанс для получения максимального приза. Внимание! В данном типе локации запрещена любая агрессия. Это карается полным развоплощением. Проследуйте до указанной точки, не сбившись с пути. Олег в очередной раз изучил ее, и улыбка сползла с губ. Путь проходил через зеленый массив, оканчиваясь где-то в лесу. Непонятное чувство тревоги поднималось внутри. Было ощущение, что он забыл о чем-то важном, но не мог вспомнить, о чем именно. Решив, что разберется на месте, он отправился по интерактивному маршруту. Дорога петляла, делая нелогичные повороты. Дважды ему пришлось перелазить через забор, ограждающий территорию автостоянки. Проблемы возникли, когда он уперся в здание. Он попробовал обойти строение, но выскочившее сообщение заставило его излить душу в материальных выражениях Тому, который с ним полностью согласился. «Вы сбились с пути. Начните его заново». Не хватало какого-то метра, чтобы спокойно пройти по тропе, проложенной на ключ-карте. Светлов решил, что пролезет в окно. «Придется, видимо, ползти через второй этаж. На первом везде решетки. Но зато я смогу забраться по ним». Он обошел здание и увидел подъезд, в котором, по его мнению, была нужная квартира. Олег постучал, но никто не ответил. Проверил другие двери. Тоже пусто. Он выбил замок, используя очки праны. На верхнем этаже послышался шум, а после появился старик, направивший карабин в сторону Светлова. Что тут надо?» «Отец, я задание выполняю», — начал оправдываться он. «Мне нужно открыть окно, я не буду ничего воровать. Мне просто надо пройти с улицы через это здание. Обойти не могу и не спрашивай, почему». «Ты дверь Сурковых сломал. Это их квартира. Они только недавно ушли. И вряд ли этому обрадуются». «Я починю или вернусь и объясню с ними завтра, клянусь». Серебристое сияние прошло по телу. Дед прищурился, а после убрал оружие и удовлетворенно кивнул. «Десять жизней, а стоил всего лишь сайгой, без патронов, пригрозить. Всегда бы так. Не буду ничего спрашивать, и даже к тебе скину». «Я немного задержусь. Мне нужно будет снова пройти по пути, а через минут двадцать здесь окажусь». Олег понял, что старик не знал про эту тайну силы. «Беги уж, подожду». Светлов помчался в обратном направлении, экономно тратя очки праны. За время, проведенное в последней точке пробоя, он научился правильно расходовать энергию. Маршрут был знакомый, поэтому он потратил намного меньше времени. Когда подошел к дому, то увидел в окне старика. Дед скинул трос, по которому Олег с легкостью забрался. Были опасения, что придется вскрывать очередную квартиру, но путь проходил через подъезд, поэтому выбраться из здания не составило труда. Попрощавшись с дедом, он побежал по тропе дальше. Парк «Сосновка» пестрял зеленью. Сотни зевак находились рядом, но никто не замечал деревьев, что росли поблизости. На дороге образовалась импровизированная ярмарка. Люди торговались, шумели и выпивали. Погода стояла теплая, поэтому народ повыползал из своих домов и локаций. Кто-то играл на гитаре. Группа клоунов, которые показались знакомыми, показывали фокусы, не пользуясь новыми умениями. Именно им аплодировали громче всех. У Олега непроизвольно зачесался нос. «Да твою мать, Том! Теперь понятно, из-за чего у меня было плохое предчувствие», сказал Светлов, останавливаясь. «Почему я сразу не догадался? О чем я думал? И обойти не получится». Олег медленно направлялся к лесу, идя по самому краю маршрута. Люди оглядывались на странного человека, что в наглую прошел по низкой импровизированной сцене. Вслед донеслись недовольные крики, но Светлов произнес уверенным голосом: Через несколько секунд вы обо мне забудете! Он спрыгнул с помоста и сделал еще несколько шагов. Вы вступаете на территорию скрытого пространства. Требования, ментальная защита 20, восприятие 40, уровень 15. Внимание, вы не достигли положенного уровня. Покиньте территорию или будете развоплощены 30, 29, 28. Да что, тебя Том? Ну, очевидно же было, сказал Олег, делая шаг назад и покидая опасное место. И что теперь делать? Беги к Блейку, он сможет помочь. Можешь даже диадемы для этого пожертвовать. Светлов помчался кудельный. Он хорошо выучил местность, поэтому через несколько минут уже стоял перед торговыми павильонами. Людской гомон больше не отзывался более в ушах. Том, ты знаешь, что самое странное? «Для всех, кто сейчас здесь находится, прошло около шести часов, а для меня — около года. Надо будет все-таки зарядить телефон и проверить, сколько месяцев я провел в пустоши». Олег увидел незнакомого торговца, которого окружала охрана. Рядом стоял хмурый и отпугивал злым взглядом напирающую толпу. Светлов протиснулся сквозь людей и оказался перед стариком. «Глеб Геннадьевич, Блэйк у себя! Мне надо к нему попасть!» Он ушел несколько часов назад. Если ты по поводу металла, то все в порядке. Никуда он не делся, — сказал дед, не оборачиваясь. «Не знаете, где можно быстро прокачаться?» — спросил Олег. Он понимал, что Хмурму нет никакого дела до его проблем, но решил попытать счастье. У меня сейчас тринадцатый уровень. Нужно за несколько часов поднять еще два, и это очень срочно. «Знаю. Присоединяйся к нам и получишь часть информации». — ответил старик ничего не выражающим голосом. — Странно, что ты не успел подняться хотя бы до двадцатого. Уровни просто набиваются. А без вступления в орден Светлов увидел, что брови безмоционального деда дернулись на полмиллиметра. — В метро сколько прошел? Я видел, как ты туда заходил. — Я на первом уровне погиб. Один из телохранителей засмеялся, услышав слова Олега. — До второго уровня монстров можно убивать обычными предметами. «Так что ответ ты получил», — сказал хмурый, указывая на человека, который в этот момент предложил редкий амулет. «Как раз поднимешься до нужного значения, но лучше повременить с прохождением». «Почему?» «Потому что ты в любом случае получишь по одному уровню вне зависимости от того, нулевой ты сейчас или двадцать пятый», — пояснил старик. «Если ничего сейчас предложить не можешь, то не отвлекай меня». Светлов поблагодарил и направился к подземелью. У входа все так же была очередь, которая неспешно проходила в здание. Олег, подумав, решил не терять время и спустился на этой станции. Он снова увидел Ватман с надписью «Вход на 237-й ступеньке. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию в полтора метра. ММР». Люди бубнили, не обращая ни на кого внимания. Светлов присоединился к бездушной толпе. «Я должен соблюдать дистанцию». Один раз произошла заминка, заставившая людей остановиться на несколько секунд. Кто-то упал, не справившись с возвращением в привычное сознание. А человек, что шел впереди, не удосужился обернуться и поймать завалившегося, за что и поплатился. «Том, у него, видимо, очень маленькая физическая защита была, или здоровья мало, раз отправился на перерождение из одного падения», подумал Олег, повторяя привычные слова. Спуск не занял много времени. Светлов подстраховал мужчину, двигающегося за ним, а после увидел, как поднимается голый человек, который недавно разбился на эскалаторе. Следующий шаг привел его в локацию. «Вы вошли в подземелье. За каждую ступень вы будете получать одну дополнительную жизнь. Прогресс опыта и скорость развития характеристик на данной территории увеличен вдвое. Для снятия барьера зачистите всю территорию. Прогресс — 0 из 18. «Количество ступеней. Ноль из неопределено». Скрытность снова увеличилась, но Олег не обращал на это никакого внимания. Он побежал, нанося удары медлительным монстрам, которые распадались от одного толчка. 18 тварей были уничтожены за считанные минуты. Один из мобов порадовал кольцом на повышение выносливости, а проход на новую ступень принес очень приятный сюрприз. Светлов понял, почему люди так рвутся к метро. Количество ступеней. Один из неопределено. Получен уровень. Получена жизнь. Получено 20 очков свободных характеристик. Ловкость плюс 5. Сила плюс 5. Телосложение плюс 6. Модификатор урона плюс 8 десятых. Получен навык слежения. Раз в сутки вы сможете поставить метку на любое существо и отслеживать его местоположение. Цена активации 5000 праны, 2000 маны. Внимание! Если вы или ваша цель покинет пределы поселения, метка слетит. Локации являются частью поселений. Олег был удивлен, что за столь незначительное прохождение получил много бонусов, а потом увидел очередное ожидаемое сообщение. Внимание! Ваша характеристика достигла первого порога развития. Сила снижена в два раза. Текущее значение — 54. Внимание! Ваша характеристика достигла первого порога развития. «Телосложение снижено в два раза, текущее значение — 55». «Зато теперь до 250 можно не переживать об уменьшении показателей этих параметров», сказал Олег материализованному Тому. Светлов осознавал, что только психи разговаривают сами с собой, поэтому он не оставался один. «Вот именно, и ловкость уже вернулась к сотне», — напомнил друг. «Идем дальше. Пройдем очередную ступень, получим уровень и умрем». Только бы попасть в начало пути. Согласен, веди. Том исчез в инвентаре.